Глава 14. И тогда все в городе поверили слухам о драконе, о котором стали рассказывать самые сверхъестественные небылицы. Каждый из рассказывающих добавлял этому дракону по одной голове, так что он постепенно из трёхголового превратился в стоголового. Николай Носов. Да, вы правы, господин наместник. Это в высшей степени неприятное известие. Советник Шиллар честно пытался придать своему лицу подобающее скорбное выражение, но видно было, что трагическая судьба дважды покойного коллеги его ничуть не трогает. Бледная физиономия теперь единственного советника оставалась строгой и непроницаемой, от чего он напоминал официального гостя на похоронах совершенно тяжёва и покойному и безутешным родственникам. Однако будем откровенны сами с собой. После перерождения советник Блай очень изменился, и далеко не в лучшую сторону. При жизни это был серьёзный, ответственный человек, самоотверженно преданный делу ордена. В последние же дни мы наблюдали об оклевевшего вампира, для которого развлечения стали важнее работы. Так что, если мы и потеряли товарища, это скорее личная утрата, чем какой-либо ущерб нашему общему делу. Да он и раньше, скатина, было ещё та. Ну разве в этом дело, раздражённо перебил Астуриас. Главная проблема не в том, что мы лишились соратника, а в том, как успешно наши враги на этом сыграли. Они ведь не просто забили кол в пойманного вампира. Этот недоделанный бард Тарланда из обычного убийства устроил представление для почтеннейшей публики. Ради красивого пропагандистского хода господа повстанцы не поленились спуститься с гор. И захватить небольшой городок в базарный день, когда там полно приезжих. Думаешь, откуда я так подробно всё знаю? Там мои люди случайно оказались. "То и плохо, что случайно", немедленно встал Шиллар. "В стане врага следует иметь постоянных агентов. Вот и займись этим, Аретик ты наш, а я сяду в кресле и буду тебя получать". Опять бардак на совещании. Устало рыкнул Харган. который, конечно же, никакого сочувствия к покойному не испытывал, но полностью разделял точку зрения Мистралийца. «Шеллар, не придирайся к каждому слову. И так понятно, независимо от того, как там у мастера Астуриаса организована разведка, король Орландо красиво утер нам нос. Советника Блая ненавидела и проклинала практически все население Мистралии, и его казнь должна была очень понравиться зрителям». «Именно», – поддакнул Астуриас, – Все было обставлено в лучшем виде, с обвинительными речами и торжественным приговором. А вы ведь сами знаете, как этот эльфийский бастрюк произносит свои речи и что при этом делает с толпой, чего только стоила публичная демонстрация клыков осужденного, без уточнения, когда он ими обзавелся. И душащипательная сцена, когда король, придворный маг и товарищ Амарго – Вот знать бы, как он ухитряется так быстро шастать между Мистрали и Лондры, великадушно уступали друг другу право последнего удара, перечисляя, кому покойный сделал больше зла при жизни, и последующие песни с танцами вокруг тела. А кому же в конце концов эта честь досталась? Не удержался ли любопытный шелар? Розоцветные глаза наимистника яростно вспыхнули. Ты бы лучше задался вопросом, кому теперь достанется честь разбираться с галантом, и объяснил мне, каким образом советник оказался в руках повстанцев. «Вы желаете направить меня в галант, чтобы продолжить переговоры и расследовать обстоятельства похищения?» Немедленно сделал вывод Шелар. «Готов служить ордену и повелителю, только учитывая печальный опыт предшественника, осмелюсь попросить адекватную охрану». А предварительные версии у тебя есть? Для этого мне нужно осмотреть место преступления. Зато у меня есть один вопрос. Потом все твои вопросы по окончании совещания. А сейчас брат Жарев доложит нам о своих успехах в распространении истинной веры среди подданных. С того дня, как Кира обнаружила всё обманчивость своего выдающегося себе уст, её слияние с местным населением пошло живее и веселее. С тихой радостью и несказанным облегчением скинув ребенка кормилице, королева распаковала, наконец, свой громыхающий багаж, убедилась, что оружие в порядке, а доспехи не надо заново подгонять под фигуру, и чуть ли не в припрыжку ринулась докладывать коллеге и подруге, что с сего дня готовы приносить пользу обществу в любом приемлемом виде, как то спасти и охранять стада, тренировать солдат, нести службу на границе, выдавать пяти питающихся людей за предельным рыжукам и курчакам, словом, всё что угодно, только не миски и пелёнки. Примерно на полпути её перехватила Тереза, и силой пакостной целительской натуры несколькими словами перегадила все грандиозные планы её величества. Нагрузки ограничить, на лошадь даже не влезать, через неделю на осмотр, а там, как доктор скажет. Может Хиробы и проигнорировала все эти вредительские выдумки, но к её невразиему, к сожалению, советнице Даны, неоднократно разовшей тётки, хором подтвердили всё то же самое, рано ещё. Скрипнув зубами и мысля над матерью всех богов, королева запасла терпением и честно выждала помянутую неделю, по истечении которой опять выслушала порцию медицинских глупостей. Ещё целых полтора месяца тренироваться понемногу. И не поднимать тяжёлого, а верхом только прогулки степенным шагом. Кира ещё раз мысленно выругалась, но вслух скандарить не стала. А быстро, пока ей это не запретили, отправилась домой за седлом. Своего коня у её величества не было по техническим причинам. Воистину странный какой-то телепорт у Метер Максимилиана. Тяжело брать без спросу было бы невежливо. Поэтому Кира решила для верховых прогулок по пользоваться пока трофейным гнедым. Всё равно Александру он понадобится не скоро, если вообще понадобится. Несмотря на все старания целителей, отважный король Гины до сих пор пребывал между жизнью и смертью, и каждый день на вопрос, как он там, можно было услышать то лучше, то хуже. Вот как раз сегодня утром Тереза опять говорила, что лучше. К вечеру не бойсь повторится то же, что и вчера. Хоть бы он скорее поправился. Вдвоём было бы легче бороться с целительским произволом и планировать будущие действия. И куда же запропал метр Максимилиана со своими обещаниями? Эй, подруга, Кира обернулась. Что тебе опять сказали шаманы, что ты такая сердитая? Дана, как правило, начинала разговаривать Шагов за 10 до собеседника, из-за чего беседа становилась достоянием всей улицы. Обычно Кира на неё сердилась за такое расгильдяйство. и прозывала находкой для шпиона. Но сегодня на эти мысли циклиться не стало, ибо еще дюжиной шагов дальше заметила очень знакомую толстопозовую фигуру, безуспешно пытавшуюся угнаться за стремительной походкой Даны. Вот, значит, как. Почтенный Мэтр настолько уклончиво отнесся к затеям ее величества, что даже явиться не изволил. Толиком место себя прислал. Что ж, поговорим с Толиком. Все ж, этот зеленый полуэльф Попроще и помягче старого мага-вора, особенно здесь и сейчас, лишённый силы и замаскированный под человека. Я не сердита, я тороплюсь, пояснила Кира. Мне разрешили прогуляться верхом, и я спешу скорее найти седло, пока не догнали и не передумали. Ты не возвращаешься, если я возьму Белогоривого? О, чудесная мысль, обрадовалась Дана. Мы с Толиком как раз собирались выехать за город посмотреть. Читала ли Чудовище Максу записку и что ответила. А вы что, всю эту неделю ни разу не проверяли? Да проверяли, но странно что-то получается. Ответа вроде не было, а Чудовище появляться перестало. В общем, Толик хочет сам посмотреть. Если тебе разрешили ездить верхом, и ты как раз сейчас хочешь вспомнить, как сидят в седле, поехали с нами. Только оружие возьми. Тросёк и чудовище водится, от города далеко, и там можно встретить что угодно: хоть волков, хоть мыржуков. Совсем не уважают наши территориальные права. Да. Варвар одним словом. Не понял, растерянно выдохнул запихавшийся Толик, догнав спутницу и присоединяясь к разговору. Ты с нами поедешь? А ребёнка куда денешь? Кстати, поздравляю. С кормилицей оставлю, пожало плечами Кира. Тут в ткацке с присмотром за детьми всё замечательно организовано. Кто хочет нянчить своих детей сам, нянчит сам. Кто не хочет, передаёт специальную детскую группу и занимается своими делами. А кто любит возиться с детьми и не любит заниматься ничем другим, собирает у себя чужих детей и возится в своё удовольствие. Вот как только у меня молоко пропало, я своего и отдала. Недельного младенца отдать чужой тёте? ужаснулся в впечатлительный толик. Так, с тобой всё понятно. Мати хибна, стандартного эльфийского образца, одна штука. Хорошо хоть тётя отдала, а не на псарню. Ты хоть с Шиларом этого не говори, не позорься. У с Шиларом мы как-нибудь сами разберёмся, огрызнулась Кира. Ты бы лучше рассказал, что там с ним как и почему старый пройдоха Макс начал от меня скрываться. Как только его попросили о конкретной помощи.